Глава 4. Как и множество других предприятий с озвученными названиями, Национальный институт исследования убийства находился в чьем-то подвале. Дом был потрёпанный, с отставшими листами кровли, в очередном гниющем довоянном коттеджном районе Далласа. Одноэтажная халупа не видела покраски или ухода слишком много лет. Стекло и сталь шпилей нового Далласа виднелись вдалеке от этой зоны запустения. Когда Свеггер прошел через калитку в заборе из металлической сетки, оказавшись на дорожке, замусоренной мокрыми листьями, он заметил указатель, гласящий «Книжный магазин сзади». Боб последовал указанию и обнаружил ступеньки вниз к другому знаку, проинструктировавшему его позвонить в звонок, что он и сделал. «Заходите!» открыто», — открыто донесся крик. Он вошел в комнату, лопающийся от книжных полок, скрипящих и надутых от ответственности за невесомый груз, борющихся с тоннами бумаг, уложенных на них. В комнате пахло подвалом и плесенью. Полки были проадресованы табличками из скотча с рукописными надписями. ЦРУ, Россия, Винтовка, Раннее ЛХО, Позднее ЛХО, Комиссия Уоррена «За», Комиссия Уоррена «Против», Документы, Отчеты Свидетелей, ФБР, Джек Руби и так далее Боб поискал надпись «Далтекс», но не нашел. Он послонялся, до сих пор незамеченный, доставая то одну, то другую истрепанную папку в мягкой обложке с полки и обнаруживая такие теории заговора, как мафию, КГБ, Кастро, большую нефть, военную разведку, ультраправых. Но ну, ничего действительно вдохновляющего. Все это барахло было настолько подводным течением. Оно утягивало вас, и через минуту вы уже погружены в тягучий заговор. Ваша ясность пропала. Ваш логический гироскоп безнадежно расстроен». Ваша способность отличить одно от другого распалась в прах. Слишком много информации. Что из этого заслуживает доверия? К чему отнестись с опасением? Слишком много заверений и утверждений. Слишком много спекуляций и лжи ради выгоды. В целом, как будто бы из дурдома вырвался вирус паранойи, заражая всех, кто вдыхал его. «Привет», — донесся голос. «Простите, я пытался с доставкой разобраться. Могу помочь вам?» Человек оказался долговязым и неуклюжим, из разряда эксцентричных задрипанных умников с густыми светлыми волосами и очками, которые на его голове держались с помощью эластичной ленты, на затылке зарывавшейся в волосы. На нем был грязный зеленый свитер, а поверх него твидовый пиджак с отворотами, бесстыдно поеденными молью. Середина сороковых, явно не команда, впалые белые щеки покрыты суточной щетиной. Он улыбался, демонстрируя тот факт, что отбеливающими полосками для зубов он не пользуется, и дружелюбно протягивал руку с паучьими пальцами. Боб пожал ее, с неудовольствием открыв для себя, что ладонь влажная и скользкая, но улыбнулся в ответ. «Что ж», — сказал Боб, — «у меня, похоже, завелся жук в голове, который постоянно повторяет — «Далтекс». Если и была вторая винтовка, ей следует быть там, поскольку и некоторые другие вещи на это указывают». «Я думал, что у вас могут оказаться книги по этому поводу или что-нибудь еще». «А», – ответил владелец не НИИУ, – «очень интересно». Я встал на крестик на Элм-стрит и не мог не заметить, насколько близка эта траектория к снайперскому гнезду. «Согласен. Многие, многие люди находят это удивительным. Наверное, я опоздал к началу матча, так что уж простите некоторое невежество». Думаю, что многое уже перерыто и пройдено, и все, что только можно, уже как следует перетряхнули. Так что я не хотел бы терять время, повторяя то, что кто-то уже сделал в 1979 «Нет, я не виню вас, мой друг», — ответил человек, непринужденно приняв позу для разговора, оперевшись спиной на стойку и скрестив руки. «Особенно сейчас. Знаете ли, подходит 50 и мы испытываем всплеск интереса и внимания. Похоже, что не только Стивен Кинг работает над книгой об убийстве». «Я ожидаю большого подъема активности». «Я не писатель», — сказал Боб. «Бог видит, я и двух слов не свяжу, хоть бы моя жизнь от этого зависела. Для меня это головоломка, чистое решение. Вот что интересно». «Понимаю», — отозвался человек. «Я Ричард Монг, генеральный директор и уборщик НИИУ. Также я бухгалтер, а еще отправляю посылки и меняю лампочки. Чертовски гламурное дело». Тут Боб достал свой бумажник, достал оттуда визитку и протянул собеседнику. «Джон П. Брофи. Джек. Доктор философии. Член Национального сообщества профессиональных инженеров. Горный инженер. Бойсе. Айдахо. Провел всю жизнь, раскапывая дыры по всей земле», — пояснил он. «В палатке где-нибудь в Эквадоре бывает скучно, так что я начал читать во время свободной откопания сна, пьянства и шлюх. И до сих пор читаю. Около трех лет назад я заметил, что у меня накапало 5-6 миллионов долларов и ушел на покой». Подсел на ДФК, так что теперь копаюсь в этом деле. Похоже, всю жизнь буду рыть. Ваш веб-сайт я читал каждую неделю в ожидании новостей. И вот, наконец, наработал свой собственный материал. Так что решил приехать сюда и проверить, так сказать, на месте посмотреть, как мои наработки отвечают реальности. «Так вы сторонник Далтекса?» «Поставлю вас рядом с парочкой крупных Далтексеров». «Ну, — сказал Боб, — да, но я опасаюсь». «Понял». «У вас есть теория. Это ваша интеллектуальная собственность. Вы не хотите, чтобы все раскрылось. Все мы такие. И поделиться хотим, и боимся, что идею оторвут. Нисколько не настаиваю. Нет проблем». «Я смотрю, вы все и всех знаете?» «Я и есть убийство Кеннеди», — ответил Ричард, улыбаясь. «Я живу и дышу этими вещами, Джек. Кроме того, у меня фотографическая память. Если я что-то прочел, оно там навсегда. По крайней мере, до сих пор так было». Может быть, я доживу до того, что от еще одного факта у меня череп треснет». Согер засмеялся. Ричард Монк был заводным, хоть и странным, и не имел той дикой подозрительной натуры, свойственной столь многим в сообществе убийства Кеннеди. Кстати, что сейчас с Далтексом происходит? Ну, долгое время люди, которые владеют зданием, любезно пускали исследователей внутрь, если те просили об этом заранее. Теперь их политика изменилась. Я думаю, из-за пятидесятилетия. Внимание им на руку, они сейчас пытаются сдать побольше площадей под офисы. Я знаю местного менеджера, так что смогу вас провести. Было бы отлично, ответил Боб. Откровенно говоря, многого не ожидайте. Все здание было обновлено и перестроено дважды с 1963 -го. Теперь оно современное, знаете ли, возвышенное. Напоминает по духу Гринвич Виллидж, очень стильное. На первом этаже в лобби они устроили атриум, который проходит через все здание вверх по центру как в здании Брэдбери в Лос-Анджелесе. Выглядит круто, как в старом кино, но от 1963 полностью отвязано. Окна остались там, где были? Абсолютно. И, конечно же, вы убедитесь, что некоторые окна прекрасно соответствуют углу и траектории выстрела в голову, предположительно сделанного ЛХО в тот день. Хорошо. Видите ли, я в это дело пришел через оружие. Я стрелок. В действительности, я куда как больше охотился, чем ходил по бабам и пьянствовал. Так что повидал множество животных и даже нескольких людей, погибших вследствие попадания пули с высокой энергией и даже, верите или нет, слабые пули калибра 6,5 мм. Мои наработки касались именно пуль и баллистики. И теперь вопрос в том, чтобы уложить все полученное в обстоятельства того дня. Понял. Думаю, это хорошо, что вы не пришли с предварительной установкой, что это сделало ЦРУ или это сделало правое крыло нефтяников Далласа. «Потому что это склонило бы ваше мышление к определенному шаблону?» «Точно». «Знаете что, Джек? Я немножко запаздываю с посылками. Более-менее выживаю, торгую по почте, а без интернета пришлось бы существовать на майорскую пенсию от конторы». «Армия?» «Разведка. 20 лет. Главным образом Германия. Так вот, я думаю, почему бы нам не встретиться за обедом и поговорить там? Только если я угощаю». «Отлично». «Лучше, чем я надеялся». «Где вы остановились? Я хотя бы к вам приеду». «Адольфус». «О, тогда французская комната», — восторженно сказал Ричард. И Сойгер понял, что это была шутка, поскольку французская комната был гламурным рестораном роскошного отеля. «Если серьезно, пройдите вниз один квартал до Мэйн и по Мэйн вверх. Там будет отличное мексиканское место Солерландес». «Понял», — ответил Сойгер. «Увидимся в восемь. Идти там недалеко». «И так, — сказал Ричард, с удовольствием глотнув текаты, — я не принес файл, потому что я сам файл. Но когда ты вернешься, я добуду все картинки и сведения. Или могу это все по электронке тебе выслать, как угодно будет». «Отлично. А тем временем я позвоню Дэйву Эрнсу, который рулит зданием в интересах владельца Galaxy Capital Limited. Дэйв хороший парень, все понимает. Я сказал ему, что ты старый друг, заслуживающий доверия». Он просто не хочет, чтобы там бродили идиоты в шапочках из фольги. Я свое в бойсы оставил». Вокруг них гудело общением сидящих за столиками гостей полутьма ресторана. Место было популярным, наверное, из-за отменной сальсы. Сойгер хлебнул диетической колы. «Кстати, они не хотят, чтобы их рассматривали в связи с убийством, хотя в их здании на углу Хьюстон и Эл находится магазинчик сувениров по теме убийства. Я заметил, — сказал Боб. — Не буду развивать тему». И название у магазинчика – 501 ELM, а не DALTEX. Имеет смысл. Хороший маркетинговый ход, да? Ну так вот, DALTEX фигурирует в 38 из 265 формально признанных теорий заговора. Оттуда, как ты увидишь, можно было выстрелить под нужным углом, и в те годы войти и выйти было нетрудно. Здание не было закрыто до 12.39 или около того, так что группа легко могла выбраться. Но ты, думаю, знаешь, что не Бульози, ни Познер, эти двое великих последователей комиссии ворона, которые изучили все теории, не уделили ему много времени. Они даже не вступали в споры с теми, кто указывал на вовлеченность Далтекса. Если задуматься, то такая позиция вполне объяснима. Я хочу сказать, для этого потребовалась бы огромная смелость и удача. Войти в общественное здание, взломать офис, пристрелить президента и выйти на свистовый дикси за 10 секунд до прибытия полиции. В здании свыше 200 человек работало. Разве большинство не было на деле, как за прудер? Внутри всегда кто-то околачивается. Не могло быть совсем пусто. А может, они были переодеты? Возможно. А в кого? Огромный шарм-браслет? Незнакомец не может переодеться в знакомого. Огромный шарм-браслет? Извини, это из Вуди Алина. Не смешно, если не любишь Вуди. Наверное, не смотрел, ответил Свеггер. А насчет переодеться, так они могли долгий вариант изобразить. Арендовать офис заранее, после выстрела еще полгода там проработать, пока контракт не закончится. Нет, погоди, черт. Маршрут автоколонны не был известен до 20 числа. Это впускает тебя в мир глубокого заговора, в котором некая зловещая сила, сидящая в правительстве, своими щупальцами заранее расставляет все по местам. Я инженер, и поэтому я не доверяю большим планам. Я сделал свои деньги на том, что решал проблемы, возникающие при срыве больших планов. Так что поверь мне, большие планы всегда срываются. Лучше иметь план, чем не иметь его, но никакой план не выдерживает контакта с реальностью. Говоришь, как военный, Джек. Я 20 лет служил, многое подобное на моих глазах происходило. Я был в морской пехоте. «Хромаешь с Вьетнама?» – перебил Ричард. «Нет, Эквадор». Обломок бура прилетел со скоростью тысячи футов в секунду. Вот это было настоящим образованием. Инженерия учит нас, что план – это набор предположений и диаграмм, которые либо неправильны, либо невозможны. Все влияет на все. Все меняется, и в итоге ты оказываешься там, где никогда бы не предположил себя увидеть. Согласен. И все же, черт, угол от любого из тех шести окон до креста на Элмстрит дает нам точный выстрел в голову, которым был убит президент. Для теоретика заговора это очень привлекательно. «Естественно. Ты говорил, баллистика твой конек?» «Да. Мне кажется, что я сообразил что-то конкретное насчет того, как там могла оказаться вторая винтовка, не оставившая никаких улик». «Очаровательно. Но не говори мне, потому что завтра утром будешь ругать себя». «И не собирался. Интеллектуальная собственность, как ты сказал. Для горного инженера весь мир защищен минеральными правами». А я вытаскиваю это добро на свет Божий. Так что в нашем случае я становлюсь параноиком». «Отлично. Кроме того, если что и вылезет, я в оружии толком не соображаю, так что вряд ли смогу оценить». «Это типичное слабое место в мире исследования и убийств», — сказал Боб, хлебнув еще диетколы. «Слишком много мнений об оружии у людей, которые ни черта не знают об оружии. Много времени теряется». «Я скажу тебе почему. Все потому, что само дело очень обширное». «Чтобы понять, что случилось, и сделать правильные суждения, нужно быть экспертом в слишком широком спектре областей. Медики ничего не знают об оружии, стрелки ничего не знают о мафии, мафиози ничего не знают о ЦРУ, люди агентства ничего не знают о кубинцах, и рано или поздно ты начинаешь делать выводы о том, о чем ты ничего не знаешь, и в итоге получается ерунда». «Ричард, позволь спросить тебя», — сказал Свегер. «А у тебя есть своя теория?» Моя проблема в том, что я об этом слишком много знаю, так что больше не могу судить. Я во всем вижу недостатки, противоречия, микроскопические неувязки. Я могу потратить 20 минут на металлургический анализ фрагментов пули, найденной на полу римузина. Но будет неважно, опровергнут ли результаты анализа теорию второго стрелка или подтвердят ее, поскольку к любому из выводов найдется возражение из иной плоскости. Я все равно не смогу принять ту или иную точку зрения как верную, Так что как мне судить? Я и хотел бы забыть что-то из того барахла, которым набита моя голова, но оно не уходит. Это мое проклятие. С другой стороны, это сделало меня хорошим разведывательным аналитиком и помогало мне выбранной мною линии работы. Понимаю. Раз уж ты платишь, не возражаешь, если я еще пиво возьму? Валяй. Я хотел бы поделиться с тобой одной теорией, которую я слышал и которая объясняет все – «Может, я сам додумался, может, слышал где-то, не знаю. Просто она как-то оказалась у меня в голове. Может, сам Господь вложил ее туда. Тут учтены все нюансы, все несовпадения, все свидетельские неувязки, всё. Но только одна проблема. После того, как я тебе расскажу об этом, мне придется тебя убить». «Куда это парня понесло?» – подумал Свеггер. «Ну, мне в любом случае недолго осталось, так что сожги меня заодно». Попрошу тебя об одном одолжении. Не перебивай, когда я стану говорить о чем-то, что не будет сочетаться с историей, как мы ее называем. В конце все ясно будет. «Слушаю», — сказал Боб. 22 ноября 1963 года, — начал Ричард, — свихнувшийся неудачник-марксист по имени Ли Харви Освальд, по причинам, слишком банальным, чтобы в них поверить, сделал три выстрела по президенту Соединенных Штатов, который по чистой случайности проехал под окном его рабочего места. Первым выстрелом Освальд промахнулся, потому что был идиотом. Второй выстрел попал Кеннеди пониже шеи, в верхнюю часть спины. Пуля прошла сквозь тело, отклонившись вследствие плотной мускулатуры шеи президента. Попала в спину губернатора Коннолли. Прошла его на вылет. Ударила его в запястье. Снова на вылет. И, наконец, в бедро. Третьим выстрелом Освальд снова промахнулся, поскольку он, очевидно, был идиотом. Освальд не важен, но все же задержимся на нем на секунду. Он запаниковал, бросился вниз по лестнице и там столкнулся с полицейским Мэрином Бейкером, приказавшим ему остановиться. Освальд вместо этого оттолкнул его и выбежал из книгохранилища Техаса. Офицер Бейкер достал оружие и застрелил его. Конец Освальда. А суть нашей истории в том, что случилось с Кеннеди. Его водитель, агент секретной службы, понесся в госпиталь Паркленда, до которого было меньше, чем пять минут ходу. И там отличная команда реаниматологов принялась за работу. Кеннеди висел на волоске и играл со смертью весь оставшийся день и всю следующую ночь, но к утру его состояние наконец стабилизировалось. Хотя и обессиленный последствиями серьезнейшего ранения, он выкарабкался, ведомый невероятной жаждой жизни, добрыми пожеланиями и надеждами миллионов людей по всему миру. Его выздоровление было медленным и болезненным. В его отсутствие президентские обязанности взял на себя Линдон Джонсон, которого президентские советники уберегли от трагических или глупых решений. Очевидно, что Вьетнама не случилось, а Кеннеди набирался сил с каждым днем. Врачи боялись, что вследствие поврежденного позвоночника он останется парализованным, но каким-то чудом этого не произошло. Все это время его жена Джеки, словно ангел, пребывала у его ложа. И возможно, что именно сила ее любви была еще одной доброй силой, помогшей этому человеку снова сполна обрести свои способности в медленном, месяц за месяцем, выздоровлении. В марте шестьдесят го он сел в кровати. Сделал первые неуверенные шаги в мае, а в августе вернулся в Белый дом. Линдон Джонсон, естественно, так и не стал президентом, снова приняв обязанности. В середине августа он произнес воодушевляющую речь и был снова вознагражден единодушным приветствием. Он практически не утруждал себя предвыборной кампанией и едва лишь участвовал в ней. Но его оппонент Барри Голдвотер с треском проиграл выборы в ноябре, так что меньше чем через год после трагедии в Далласе он снова был инаугурирован как президент и начался его второй срок. Но он изменился. Сперва это заметили лишь его самые близкие люди, но впоследствии изменения его политического курса, никем не оспариваемые вследствие его харизмы мученика, стали очевидны для прессы и общества. Было похоже, что он, как говорили, увидел свет. Перенесенная близость смерти глубочайшим образом изменила его, а долгие месяцы одиночества, которые с ним разделяла лишь команда медиков и его глубоко любящая жена, укрепили его в этом изменении. Пропал хладнокровный боец-антикоммунист. Пропал ловкий профессионал-политик, не гнушавшийся грязных трюков. Он перестал уделять излишнее внимание женщинам и наркотикам, играть с прессой васла, бегущего за морковкой, развлекаться на вечеринках. Прекратил праздную жизнь и все, что создавало славу его Камелоту. На место всему этому пришел аскетизм. Что переспросил Свеггер? Аскет. Человек с железной самодисциплиной и четкими моральными принципами. Истинно верующий. «А, понял». Подойдя так близко к смерти, он возненавидел ее и решил поставить ее вне закона везде, где это только было возможно. В своей политике, ощущая хрупкость жизни, стремительность, с которой ее можно отнять, и постоянство последствий любого, даже самого незначительного акта жестокости, он сделался пацифистом. Он увидел, что война неправильна в любом своем проявлении и в каждом смысле, как в абстрактном, так и в конкретном. Кеннеди понял, что силы есть жалкое прикрытие страха, что, излучая любовь, можно добиться куда как больше, чем если обороняться, в то же время заряжаясь и наводя прицел. Он отозвал 10 тысяч солдат из Вьетнамской республики. Он урезал оборонные расходы на 100 миллионов долларов, открыл пути к восстановлению дружеских отношений с Кастро на Кубе и приказал ЦРУ прекратить всю антикастровскую активность. Он также запретил агентству вмешиваться во внутреннюю политику множества стран Африки и Латинской Америки, И все они живо бросились к коммунистам, как и Южный Вьетнам, поглощенный без борьбы с Северным. Его не волновало, что мы теряем эти страны. Мы побеждали, избегая борьбы, в которой теряли бы нашу драгоценную молодежь. Его величайшим желанием было прекратить ядерную гонку вооружений с русскими. Мысль о том, что миллионы людей по всему земному шару живут в страхе того, что какой-нибудь сумасшедший генерал по своей прихоти нажмет на кнопку и ввергнет мир в ядерный холокост, ужасала его». Ликвидация ядерной угрозы стала бы жемчужиной в короне его славы. В 1967-68 годах его самые пылкие начинания касались гонки вооружений, ускорения накопления атомных мощностей и средств доставки. Их наличие делало угрозу случайного уничтожения все более близкой. Он предложил русским все, что только смог придумать, сагбенно и коленопреклоненно – Абсолютно все, лишь бы увести положение в мире подальше от психоза взаимного уверенного уничтожения, державшего мир железной хваткой Атласов и Посейдонов. СС-12 и СС-14, таящихся в своих шахтах на американском западе и в сибирских просторах. Б-52 и Туполевых, кружащих в воздухе на грани чужого воздушного пространства 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, напоминавших нам своими перистыми реактивными следами, тающими в синей высоте, насколько мы близки к пропасти и как хрупкие механизмы, берегущие нашу безопасность. А что касается русских, то они и не пошевелились. Конечно, какие-то либералы в Политбюро приветствовали смягчение отношений и хотели бы поиграть на этом. Однако сторонники жесткого курса, ошеломленные тем, с какой готовностью президент соглашался и как много он отдавал, не требуя ничего взамен, хранили строгое молчание, поглядывая, сколько еще можно вытрясти из этого клинического идиота, Хоть никто либо в США, ни они сами не называли его так. Наконец, на исходе своего второго срока, подбиваемой либеральными газетами «Востока» и новыми медиа, которые вовсю приветствовали его намерение разрядить бомбовую угрозу миру и заменить воинственность пониманием, президент приказал немыслимое. Он отдал приказ к одностороннему отказу от ядерной боеготовности. А чтобы показать свою искренность, он простерся вместе со своей страной перед русскими. Он посадил Б-52 стратегического воздушного командования на аэродромы. Он приказал отключить компьютеры североамериканской аэрокосмической обороны так же, как и радары дальнего обнаружения. С ракет «Минитмен» в их пусковых шахтах было снято топливо. Была запущена программа демонтажа, нейтрализации и уничтожения боеголовок. Он приказал остановить экспериментальную программу «МХ». К определенной дате он сделал то, что наметил сделать. Ликвидировал Соединенные Штаты в качестве ядерной державы. Он достиг мира. В 12 минут после полуночи во вторник, 5 ноября 1968 года, русские запустили ракеты. «Ну, Ричард, тут ты через край хватил, разве нет?» – сказал Свеггер. «Джек, ты обещал не перебивать». «Хорошо, что я квасить завязал, а то к этому моменту я бы уже бурбоном залился под горло и дрался с матросами, приставал к девчонкам и звал детей. У меня свисток пересох, еще бы пиво намекнул Ричард». «После уничтожения мира, как не проставится «Человек!» — Боб подозвал паренька. «Принеси моему отцу еще тыкаты, а мне диет колы, понял?» «Конечно, сэр. Не подать ли вам десертное меню?» «Точно. После ядерного шторма, что меня в пепел спалил, мороженое будет неплохо», — согласился Боб. Принесли пиво, и Ричард вознаградил себя за уничтожение западного полушария добрым глотком, пока Сойгер потягивал свою диетколу в память о спаленных городах и гражданах, миллионы которых были убиты в постелях. «Итак, Ричард», — сказал он, — «я вроде достаточно заправился, чтобы слушать дальше». Ричард набрал воздуха и пустился дальше. Кто бы мог винить их? Наверное, решение даже не в Кремле принимали. Думаю, все начал какой-нибудь молодой генерал-лейтенант в командном бункере под Владивостоком. Следуя железной логике, их национальной философии и доктрине уверенного взаимного уничтожения, он поступил правильно. Как только из уравнения выпадает часть взаимного, самой здравой вещью будет запустить ракеты. Порядка 100 миллионов американцев погибло в течение получаса от ударов СС-9. Все командные и управляющие бункеры были поражены. Система SAC NORAD превратилась в радиоактивное стекло, но смысл тратить мегатонны на пусковые шахты отсутствовал. Они были отключены от компьютерных линий, а местные командиры, старшие лейтенанты у скважин с двумя ключами, не имели возможности запуска без подтверждения командования. Безопасность, знаешь ли. Сэкономленные ракеты были перенацелены на меньшие города, так что даже дубуки, кедровые пороги и лоутоны были поджарены на ядерной сковородке. Так русские победили в Третьей мировой войне. К несчастью для них, в Четвертой мировой, начавшейся на следующий день, им не так повезло. Посчитав, что англичане будут сидеть тихо, они просчитались. Королевские ВВС обратили Восточную Европу в погребальный костер. За свои заслуги Королевские ВВС были вознаграждены вторичным ударом СС-7 средней дальности по своим аэродромам. А поскольку аэродромы располагались на острове Великобритания, еще 20 миллионов погибли в огне. Русские также думали, что они свели к нулю американские авианосцы, но оказалось, что к нулю сведены их собственные подводные лодки. Американские эсминцы гонялись за ними и топили их, как рыб, в бочке. А самолеты-ракетоносцы уничтожали русский надводный флот противокорабельными ракетами первого поколения, позволив средним бомбардировщикам и штурмовикам подобраться поближе к мягкому подбрюшью Красной страны и сбросить тактические ядерные заряды на скопление Красной армии, танковые группы и несчастные города по соседству. Наконец, одна ракетная подводная лодка класса «Бумер», бывшая в море и пережившая охоту, Вернулась в игру и запустила свои ракеты без команды. 16 посейдонов, 116 мегатонн. Зов долго, возвраты не принимаются. К концу первого дня Четвертой мировой войны русские потеряли порядка 200 миллионов людей, а их военная структура была кремирована. Теперь землю следовало унаследовать китайцам, африканцам и южноамериканцам. Но не тут-то было. Наступила ядерная зима. То непредвиденные, непреднамеренные последствия, которыми люди всегда объясняют неудачи. Ненавижу, когда этим оправдываются. Одеяло из радиоактивного мусора закрыло небо, все небо. И в отсутствии солнца сельскохозяйственные культуры засохли и погибли. Температура упала на 40 градусов. Моря стали океанами яда. Морская жизнь вымерла. Мутации, новые инфекции, новые паразиты... Вся микроскопическая мерзость, которая до сих пор уступала убийству не силе мыла и воды, теперь процветала, множилась и росла, убив еще многие миллионы. Грипп, чума, холера, всевозможные древние болезни, которых не видели целыми эпохами. Все это исторглось из гор трупов. Среди нескольких миллионов выживших катастрофически упала рождаемость. Мы катились вниз. Мы умирали быстрее, чем рождались, и ничто не могло изменить этот демографический тренд. К 2014 году почти никого не осталось. Было только одно решение. Оставшиеся немногие умники соглашались в этом. Когда на планете оставалось менее 100 тысяч людей, в главном спектакле за всю историю человечества собрались оставшиеся ученые, инженеры, врачи, солдаты и мыслители. Это было похоже на проект «Манхэттен». Колоссальное предприятие, поддержанное всеми выжившими силовыми структурами, всем человечеством. Собранные специалисты предпринимали такие усилия, которых не было с тех пор, как Австралопитек убил первую газель бедренной костью в африканской саванне с одной-единственной целью – найти способ использовать силы науки для спасения человечества. Им нужно было отправить человека в прошлое. «Думаю, я смотрел это кино», – сказал Боб. «Терминатор». «Хм, не слышал такое», – протянул Ричард, до текату и подняв руку, чтобы ему еще принесли. «Хотя, когда ты сказал, я вспомнил». Смотрел его раз пятнадцать. «Ричард, я готов был согласиться с тобой ровно до того момента, как полезла вся эта чушь с путешествием во времени. Я копал дырки в земле, длинные, прямые дырки. Я жил в пустой породе и боролся с пустой породой. Порожняк – обычное дело, Ричард, особенно если между тобою и тем, что ты пытаешься выкопать, 6 миль порожняка. И для меня путешествие во времени – это порожняк, так что я не собираюсь брать это себе в голову и отчаливаю прямо здесь. Джек, поверь мне». Путешествие во времени с точки зрения физических законов теоретически допустимо. Я пропущу математику, но секрет тут в том, чтобы расположить объект в пространстве. Видишь ли, если ты пошлёшь человека на сто лет назад прямо из этого ресторана, полного людей, и он шагнёт сюда же сто лет назад, он моментально погибнет, потому что окажется в открытом космосе. «Привет! Тут нет воздуха, 5000 градусов ниже нуля. Всякое дерьмо летает кругом со скоростью света, потому что нет ничего, что замедлило бы его». А почему? Потому что Земля, Солнечная система и все в этом роде уже не там, где оно было. Это все двигается, и двигается быстро. Так что сначала тебе придется изобрести мать всех компьютеров, чтобы точно высчитать, где это все было сто лет назад, и уж только тогда переслать его туда лучом по частичкам так, чтобы ему было где оказаться тогда, когда он там окажется. От этого всего у меня голова разболелась, заявил Боб. Мы почти у цели, обещал Ричард. Приложившись к кружке еще раз, он продолжил. Он не был особенным человеком, но он должен был быть на 100% надежным. После множества психологических тестов он был отобран из тысяч, которые клялись, что у они-то справятся. Но в 2015 году все знали, что соблазн остаться в прошлом был ошеломляюще велик. Прошлое виделось куда как лучшим, чем вечно не будущее». Им нужен был человек с твердым намерением принести себя в жертву ради мира, которого он никогда не видел и даже никогда не увидел бы, ради детей, которых он не знал, которые мало того, что погиб бы, но что еще более печально, был бы стерт из людской памяти, став человеком, который не существовал ни в будущем, ни в прошлом. Они нашли такого человека. Может быть, он был похож на тебя, Джек. Крепкий, умный, просоленный, видавший виды, хромающий, с вечно внимательным взглядом, подтянутый, как будто всегда готовы увернуться от обломка летящего бура. Вот такой человек, герой, как Джек, хромающий от раны, о которой он никогда не рассказывал. Его отправили в прошлое. Он попал сюда в 12.29 поясного времени, 22 ноября 1963 года, на юго-западный угол книгохранилища Техаса, оказавшись точно напротив рекламы «Херц». Ему оставалось порядка минуты, чтобы собраться, но ему хватало. Он был хорошо тренирован и не отступил, не усомнился, не колебался, не боялся и не жалел. Возможно, его звали Джек Брофи, если у них такой был. Хорошо соображал в инструментах, даже или особенно в оружии. У него была винтовка, ничего особенного, ничего сложного. Обычный прицел среднего класса и несколько патронов. Это было всем, в чем заключались шансы выживших в ядерной войне. Все, что было обретено великой ценой и огромными усилиями наших наследников в 2015 году – Герой на крыше навел свой пристреленный прицел на голову жизнерадостного, привлекательного молодого человека, известного как Джон Ф. Кеннеди, и увидел, как в президента попадает вторая пуля Ли Харви Освальда, от чего президент дергается, но не падает. Герой видит, как руки президента самопроизвольно поднимаются к горлу в рефлекторном движении, известном как поза Торберна, отсчитывает до пяти и нажимает на спуск, отправляя пулю в голову ДФК. И в этот момент он исчезает. Винтовка исчезает, все следы пули исчезают, как и предусмотрено его самоубийственным долгом. Все это прекратило существовать. И поэтому никто до сих пор не раскрыл и никогда не раскроет это дело. Растерянный идиот Лихарви Освальд остается в недоумении, паникует и бросается оттуда. Что с ним случится, никого не волнует. Что на самом деле важно. Так это то, что в момент смерти ДФК следующие сотня лет прекращает существовать. Ее не будет. ДФК мертв. Он не был ранен. Он не восстановился, ему вышибло мозги. Он не вывел войска из Вьетнама. Он не умолял русских о взаимных соглашениях. Он не совершил одностороннего разоружения до роковой черты, что в итоге толкнуло нас на эту черту. Не было ядерного холокоста, миллиардов смертей, ядерной зимы, уничтоженной экосистемы, истребленных сельскохозяйственных растений, отравленных морей, демографического самоубийства, второго проекта «Манхэттен». Мы получили, и как планета, и как биологический вид, что-то неизвестное, второй шанс. Так что здесь мы сейчас и находимся, Джек. Через 50 лет в реальности после 22 ноября 1963 года. Вьетнам, Уотергейт, Джимми Картер, Рональд Рейган, Буш 1 Клинтон, 11 сентября, Буш II, война с террором, Ирак, Афганистан. Один замес за другим, Джек но мы не взорвались на своих же бомбах, и миллиарды нас все еще пьют воду и дышат воздухом. Так что одинокий стрелок все же сослужил нам добрую службу». «Ну, — отозвался Боб, — ты обещал мне теорию, и я скажу тебе, это всем теориям теория». «Как видишь, большинство теорий говорит, если бы ДФК выжил, последствия были бы позитивными. Я не принимаю такого суждения. По тому самому закону непредвиденных последствий его выживание привело бы к негативным последствиям трагическим и даже катастрофическим. Но мы этого уже не узнаем. Ричард, ты или гений, или идиот? Я даже не знаю. Ну, думаю, ты не удивишься, если я скажу тебе, что уже слышал это раньше не один раз. Теперь переспи с этим, и завтра в 11 в лобби Далтекса тебя ждет Дэйв Эрренс Он покажет тебе здание». Суэгер вернулся в отель с разболевшейся головой, как будто бы пил. По ощущениям так и было – Он употребил научно-фантастический рассказ Ричарда с путешествиями во времени и всякой чебуховой ерундой. Что это было за чушь? Тут был какой-то смысл, но Боб не мог его ухватить. Ему очень хотелось выпить. Как обычно, Боба одолевал соблазн пойти в бар и принять одну порцию, которая станет двумя, которые станут тремя и так далее. Соблазн, который был всегда здесь, как маяк-ориентир для летчика, никогда не гаснущий. Нужно было подумать о чем-либо еще, поместить что-то между собою и своими аппетитами, кружившимися в голове безумным вихрем. Он натянул одежду, обулся, спустился на лифте вниз и прошел 12 кварталов в одиночестве, темноте и прохладе до площади Дилли в спешке, неожиданной для боли в его бедре и неуклюжести его походки. Боб хотел поглядеть на это снова, в темноте, как на очертания без деталей, просто как на форму того кошмарного для многих безумцев места, травяного холма. Если не приглядываться к деталям, маленький холм на западе площади выглядел абсолютно неприметно. Боб подошел, забрался наверх, и какое-то время смотрел на редкие машины, едущие вниз по Элм, вообразив себя на месте легендарного французского гангстера, излюбленного кандидата одной из первых теорий, который был вовлечен в дело. Корсиканец, как говорилось, как из старого голливудского кино, настолько деградировавший, что мог убить одного из самых блистательных людей в мире, стоял тут, со своим карабином М1, В 12.30 прицеливающийся точно в президента и выживший спуск. Но... Нет, неверно. Не мог француз-убийца прицелиться в президента. Президент ехал с непостоянной скоростью, так что его убийца должен был целиться вместо перед ним, взяв упреждение порядка 6 дюймов для того, чтобы попасть в голову. Стрельба с упреждением требует мастерства и практики, и многие так ничего не добиваются». Многие полагают, что французу на холме было легче сделать выстрел, поскольку он был ближе. По их мнению, близость равна легкости, а дальность равна трудности. Освальд был в 263 футах, а француз в 75. Ясно, что люди, делающие выводы, никогда не стреляли ни в лед, подвижущийся мишени, ни по бегущим животным или людям. Суэгер прикинул, что гипотетический француз находился под углом в 90 градусов к машине, которая как раз в этот момент ускорялась в неизвестном темпе. Для того, чтобы попасть одним выстрелом, а у него был только один выстрел в рамках проведения операции с фальшивым стрелком, он должен был выстрелить с упреждением. В стендовой стрельбе по летящим глиняным тарелочкам такой выстрел, который зовется пересекающим, считается самым сложным, поскольку требует самого большого упреждения. Он отрабатывается путем тренировки снова и снова, в результате которой приобретается опыт, позволяющий ощущать, какое расстояние нужно взять на упреждение, исходя из скорости цели. Французу нужно было найти цель – ввести винтовку, взять некоторое, неизвестное расстояние перед целью и затем нажать на спуск, при этом не поколебав изображение, видимого в прицеле двигающейся винтовки. Суэгер знал, что это было достаточно трудно даже с использованием дробовика, который стреляет целым облаком дробинок, покрывающих значительную площадь. С использованием же винтовки это было практически невозможно – Разве что был использован высочайший профессионал-стрелок с инструментом, кладущим пулю в точку. Шансы сделать такой выстрел с первого раза были ничтожные. Нет, это не было невозможным, но для команды профессионалов было бы в высшей степени неосмотрительным строить свой план на том, что один из них поразит практически невозможную цель первым и единственным хладнокровным выстрелом. Разве что они имели в своем распоряжении какого-нибудь стрелкового гения, а такие люди крайне редки, и их трудно найти». Что же касается Освальда, или кто бы там ни был в здании, его ситуация была откровенно другой. Его выстрел в терминологии стендовой стрельбы был исходящим. Он весьма легкий, поскольку цель видна под острым углом. Лимузин не находился точно под нулевым углом к стрелку, но в то время, как он двигался по Элм-стрит, а стрелок располагался в окне, выискивая его, угол составлял порядка 5 градусов. С его точки зрения, даже сквозь низкокачественный прицел, Лимузин медленно смещался справа налево, практически незаметно для стрелка. Главным свойством цели в этот момент было то, что она уменьшалась в размерах, поскольку лимузин уезжал дальше, увеличивая дистанцию. Но и это не требовало выстрела с упреждением и отточенной способности рассчитать величину упреждения. Ему нужно было просто навестись на цель, сконцентрироваться на обработке спуска и выстрелить. Если винтовка была точной, а прицел пристрелен в ноль, то выстрел не был бы более сложным, чем со стрелкового стола в тире. Разница в расстояниях, 75 футов против 263, не имела никакого значения. Для снайперских мозгов Боба выстрел сзади и сверху был гораздо легче, чем выстрел под углом в 90 градусов по автомобилю, набирающему ход с неизвестным ускорением. Согер подумал «Хм, это интересно. Тут определенно следовало выстрелить сзади».